Глава 32 Столица Барну, острова племени Бедиома, Кондры, беспокойство доктора,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 Эта часть озера была усеяна множеством островов, населенных людьми племени Биддиома, кровожадными и страшными пиратами, которые соседние племена боялись не менее, чем бояться в Сахаре туарегов. Эти дикари только было приготовились бесстрашно встретить Викторию стрелами и камнями, как она уже понеслась над ними, словно гигантский жук. В это время Джо пристально всматривался в горизонт и сказал Кеннеди, «Ей-ей, мистер Дик!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 Чтобы избегнуть этого опасного соседства, доктор решил подняться повыше. Он увеличил пламя горелки. Газ начал расширяться, и Виктория пошла вверх. Но не тут-то было. Видимо, кондоры и не собирались выпустить свою добычу. Они стали подниматься вместе с шаром. «Очень они разъярены», — заметил охотник, заряжая свой карабин. «И в самом деле хищники все приближались. Некоторые были уже в каких-нибудь пятидесяти футах».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 «Представь себе, что мы среди стаи львов, пустыни или среди стада акул в открытом океане. Так вот, понимаешь, для воздухоплавателей данное положение не менее опасно». «И ты говоришь это серьезно, Самуэль?» «Совершенно серьезно, Дик». «Тогда обождём». «Жди и будь готов на случай нападения. Но смотри, не стреляй без моего приказа». Кондоры были уже совсем близко. Ясно виднелись их голые шеи, вздувавшиеся от крика, яростно поднятые хрящевые гребни с фиолетовыми отростками». Это были крупнейшие кондоры, свыше трех футов длиной. Белые крылья их сверкали на солнце. Не дать не взять белые крылатые акулы. «Эти хищники гонятся за нами», — сказал Фергюсон, видя, как кондоры несутся вслед за Викторией. «И сколько бы мы ни поднимались, они не отстанут от нас, а могут, пожалуй, и опередить». «Что же нам делать?» — спросил Кеннеди. Доктор ничего не ответил. «Послушай, Самуэль», — заговорил охотник, — «этих птиц четырнадцать». «А в нашем распоряжении, считая все ружья, 17 выстрелов. Да неужели нет возможности, если не убить их всех, то хотя бы разогнать? Изрядную долю их я беру на себя». «Я, Дик, не сомневаюсь в твоем искусстве», — ответил доктор. «И заранее считаю убитыми тех, кто попадет к тебе на прицел. Но, повторяю, если эти хищники набросятся на верхнюю часть Виктории, ты даже не сможешь увидеть их там». Они прорвут оболочку нашего шара, а мы, не забывай, на высоте трех футов над землей». В этот миг один из самых свирепых кондоров, раскрыв клюв и выпустив когти, бросился на Викторию, готовый вцепиться в нее, готовый разорвать ее в клочья. «Стреляй, стреляй!» — крикнул доктор. Не успели прозвучать эти слова, как сраженный насмерть кондор, кружась, полетел вниз. Теперь Кеннеди схватил двухстволку. Джо вскинул на плечо другую — Испуганные выстрелами Кондры было разлетелись, но сейчас же снова со страшным бешенством ринулись в атаку. Тут Кеннеди первые же пули почти оторвал голову ближайшей птицы, а Джо раздробил крыло другой. «Осталось всего одиннадцать!» – прокричал Джо. Но в этот миг кондоры изменили свою тактику и все из стаи поднялись над Викторией. Кеннеди посмотрел на Фергюсона. Как ни был стоек и невозмутим доктор, он побледнел. Наступила жуткая тишина – Вдруг послышался треск рвущейся шелковой материи. Путешественникам показалось, что корзина уходит из-под ног. «Мы погибли!» — крикнул Фергюсон, взглянув на быстро поднимавшийся барометр. «Долой, балласты, долой!» В каких-нибудь несколько секунд весь балласт кварца был выброшен за борт. «Мы все падаем!» — крикнул Фергюсон. «Выливайте воду из ящиков! Слышишь, Джо, мы летим в озеро!» Вода была вылита мгновенно. Доктор наклонился над бортом корзины. Казалось, озеро неслось на них, как морской прилив. Предметы внизу росли со страшной быстротой. Корзина была меньше, чем в двухстах футах от поверхности озера Чат. «Долой провизию! Провизию долой!» — крикнул доктор. И ящик со съестными припасами полетел в озеро. Падение несколько замедлилось, но шар все же продолжал падать вниз. «Выбрасывайте, выбрасывайте еще!» — крикнул доктор. «Бросать больше нечего!» — отозвался Кеннеди. «Нет, есть!» — лаконически ответил Джо и быстро, перекрестившись, исчез за бортом. «Джо! Джо!» — в ужасе закричал доктор. Но Джо уже не мог его услышать. Облегченная корзина стала подниматься, и на высоте тысячи футов была подхвачена ветром, который, свистя прорванной оболочки, понес ее к северным берегам озера. «Погиб!» — жестоким отчаянием сказал Кеннеди. «Погиб, чтобы нас спасти!» — докончил Фергюсон. И по щекам этих двух отважных людей скатились тяжелые слезы. Оба они перегнулись за борт, ища хоть следа несчастного Джо. но их уже отнесло далеко. «А что же нам теперь предпринять?» спросил Кеннеди. «Как только будет возможно, Дик, надо спуститься на землю, а затем ждать». Пролетев 60 миль, Виктория опустилась на пустынном берегу северной части озера. Якоря зацепились за дерево, и охотник прочно укрепил их. Настала ночь, но ни Фергюсон, ни Кеннеди не могли ни на минуту сомкнуть глаз».